Отправившись на торговую площадь для покупки тех самых необходимых мне предметов, я снова наткнулся на не совсем пуганых и наглых особей. В одной лавке приказчик даже попытался при мне сыграть на потенциальном изменении стоимости товара. Выслушав его довольно пространную тираду о том, что такой товар сейчас начнет пользоваться огромным спросом, а значит и цена должна быть выше, чем указано в его ценнике, Я просто пожал плечами и пожелал ему удачи в этой торговле, после чего просто развернулся и пошел прочь. Видимо, поблизости присутствующий разумный был хозяином этой лавки, потому что практически сразу сзади меня раздался звук довольно звонкой оплеухи и панический вопль этого самого приказчика. Но я уже не реагировал на происходящее. Столкнувшись с бегущим навстречу мне студентом. Я показал ему на эту самую лавку и покачал головой. Студент тут же понял все то, о чем идет речь, и практически моментально изменил траекторию своего движения. Судя по раздавшейся вслед повторной звонкой оплеухе и очередному воплю, это также заметил и хозяин лавки. Судя по всему, в этой лавке в этом году от студентов будет очень мало проку, ведь они достаточно быстро сумеют передать информацию о том, что эта лавка не должна пользоваться спросом. Именно о том, что в ней открыто обманывают, пользуясь ситуацией. Ну, давайте посмотрим на то, что когда я зашел в эту лавку, все те товары, которые там были выставлены, имели свои цены. И я попросил выдать мне определенное количество товара именно на основании их цен. Тех самых цен, которые эти разумные выставили. И что произошло? Этот разумный попытался меня обмануть, банально заявив мне о том, что уже цена поднялась, а они просто не успели ее поменять на ценниках. Естественно, что в этом случае нужно было решать вопрос кардинально. Ну а что еще я мог в данном случае сделать? По сути, ничего. Мне надо было постараться сделать так, чтобы эти разумные ни в коем случае не получили с меня или с какого-либо из студентов хоть какую-то выгоду. что я им и продемонстрировал. Студенческое радио сработало достаточно быстро. И все второкурсники и третикурсники, не считая того же четвертого курса, который бежал следом, постарались обойти эту лавку стороной. Ну а что эти разумные хотели? Есть определенные вещи, которые необходимо учитывать всегда. И если ты заранее не позаботился о смене ценников на своем товаре, то меня эти проблемы никоим образом не касаются. Не хочешь соответствовать образу честного торговца и таким образом пытаешься играть в свои собственные игры. Сам во всем виноват. Потеряешь достаточно большой доход. А лавок с таким товаром в столице королевства всегда хватало. Так что я достаточно быстро собрал все, что мне было нужно, после чего вернулся в академию. и принялся старательно работать над потенциальным проектом своего голема. Как я уже сказал, делать структуру этого существа цельно цельнометаллической я не собирался, так как прекрасно понимал, что даже здесь есть определенные нюансы, про которые забывать не стоит. Конечно, я верю в силу магии, а также и в то, что она способна на многое, но при этом мне хотелось бы заранее поработать над экономией этих самых магических структур, Так как в данном случае, если я не позабочусь об этом, такой голем будет старательно расходовать магическую силу, и при этом у меня будут сложности, ведь постоянно пополнять его магическую силу мне может быть не так и удобно, как кажется на первый взгляд, так что я заранее считаю, что лучше позаботиться об экономии таких запасов. У меня есть черные слезы гор, которые можно использовать в подобном артефакторном конструкте. Однако я хотел бы не упускать из своего поля внимания еще и возможность того, что такому мобильному артефакту в виде голема. Возможно, придется действовать достаточно долго, без возможности где-то постоять и набраться магической энергии, чтобы пополнить свои запасы. Уже только поэтому к такому вопросу стоит отнестись гораздо внимательнее. Именно поэтому я и хотел все продумать как следует. не оставляя ничего на голый и непредсказуемый случай. В таких вещах любой случай может быть опасным, так что мне заранее придется все это учесть и быть весьма внимательным. Пока же я старательно прорабатывал саму конструкцию подобного существа. Хотя при всем этом с некоторой разочарованностью понимал и то, что гномы, скорее всего, на подобный обмен, который я хотел провернуть, банально не пойдут. Ведь в данном случае им нужно было бы поступиться с определенными правилами, которые для них имеют определенное значение. Например, тем правилам, что таких големов они на сторону не продают. Однако я же не собирался с этим големом бегать по улицам городов королевства. Я собирался сделать так, чтобы этот голем занимался охраной моего имущества, хоть в черном лесу. Мне это было важно. Ну а если они не хотят мне в этом вопросе помогать, то какой мне смысл помогать им? Правильно, смысла просто нет. Пусть сами ищут то, что им нужно. Где хотят? У меня и других занятий хватит. Без них самих и их проблем. В библиотеку Академии в этот раз я вообще не пошел. Я ее за прошлый год всю полностью успел облазить. И уже прекрасно знал о том, что там для меня ничего ценного просто нет. Все, что только было возможно, я уже постарался оттуда извлечь и изучить. Хотя многим это бы и не понравилось, я имею в виду именно магов-преподавателей, но меня их мнение сейчас не особо беспокоило. А когда наконец-то закончился прием в академию, начались занятия, все началось сначала. На этом процессе я даже не пытался сосредоточиться. Всего лишь по той причине, что все это не имело смысла. Все было как обычно. Ректор старательно толкал перед новыми студентами, ожидающими чего-то нового и могущественного, свою уже приевшуюся за эти годы речь, и даже не пытался скрыть тот факт, что сам фактически зевает от всего этого. Я же спокойно простоял все это время. Выслушал также информацию о том, как эти умники постарались старательно изменить правила ежегодного состязания молодых, чтобы не допустить их прошлогоднего позора. Хотя в чем был позор, я так и не понял. Но не мне их судить, после чего начались обычные занятия. На занятиях по магии стихий нам начали преподавать одновременное действие с магией защиты и нападения, хотя, по сути, я уже не видел в этом какого-либо смысла. Все только из-за того, что эти разумные уже сами прекрасно знали о том, что для меня это все проблема не является. И я прекрасно ориентировался в том, что происходит, и уже не раз им сумел в прошлом году дать понять, что эти знания для меня не имеют значения. так как я все это могу продемонстрировать быстро и эффективно. Но в этой ситуации даже у меня вариантов не оставалось. Мне было необходимо действовать так же, как и все. Я старательно отморозился и старался не выделяться. Говорят мне формировать простейшие атакующие плетение. Формирую, при этом сформировать еще и защиту нужно. Да пожалуйста. Хотя при всем этом стоит учитывать еще и весьма интересные факторы — которые открыто говорят против этих разумных. Все только по той причине, что эти умники учили своих студентов распределять внимание на разные плетения. Для меня это не было новостью. Я это проходил еще в Черном лесу, поэтому действовал наверняка. Не старался кого-то переубедить своей уникальности. Просто обратил внимание на то, сколько времени держит сам маг-преподаватель эти плетения. И держал их чуть меньше». И надо сказать, что в этом году поведение куратора кафедры воды было весьма своеобразным. Ведь эта дамочка действительно стала вести себя подозрительно. Она снова пыталась каким-то образом меня спровоцировать. Вот только зачем? Госпожа магистр, а вы случайно не забыли про свои обещания? Специально задержавшись после одного из таких занятий, Я подошел к ней с вежливой улыбкой и напомнил о том, что имею право в любой момент потребовать с нее ответа за подобные, достаточно наивные поступки. Ведь, насколько мне известно, в прошлый раз вы дали весьма серьезное обещание, как магическую клятву. Как вы думаете, если я сейчас потребую ее выполнения, сможете это сделать? Желательно прямо здесь. На этом самом столе преподавателя. «Видели бы вы глаза этой женщины». Она выглядела просто превосходно. Как говорится, в самом соку. Все при ней. Вот только она сейчас хотела бы возмутиться из-за моего весьма наглого поведения, но ее собственная клятва в данном случае сыграла с ней плохую шутку. Что бы она там ни говорила, но в данной ситуации сама оказалась в ловушке. Я тут же заметил то, как пошла волнами ее аура. Именно аура этой женщины сама напомнила ей об обещании. «Что ты хочешь?» — тяжело вздохнула магистр Лития Харса, когда поняла всю кризисность своего положения. «Надеюсь, ты не хочешь меня опозорить так же, как это сделал с магистром огня Супером Нагоном? «Начнем с того, что я заметил ваши косые взгляды в отношении одного молодого паренька-первокурсника». Тут же медленно принялся я объяснять ей свое желание вмешаться в происходящее, сразу же заметив то, как ее сразу перекосило. «Если вы не знаете...» Но в академию этого мальчишку привел именно я. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы не проявляли в его сторону каких-либо своих планов. Он для вас не игрушка. Поэтому я требую, чтобы вы все это прекратили. Я слышал все эти истории, открыто говорящие о том, насколько вы, магистр, нечистоплотны в этом вопросе. Именно поэтому я хотел бы, чтобы этот мальчишка спокойно занимался своей учебой. без каких-либо поползновений с вашей стороны. Если же вас что-то не устраивает, то я с удовольствием постараюсь объяснить вам вашу ошибку. К тому же мне хотелось бы сразу позаботиться еще и о том, чтобы вы поняли одну важную вещь. Давать такие обещания могу, хоть он мужчина, хоть женщина, не годится. Ведь в сложившейся ситуации вы сами себя подставляете под удар. Так что, пытаясь таким образом сыграть на желании студентов получить возможности стать более эффективными, вы всего лишь совершаете ошибку. Я пытался вас предупредить еще в прошлый раз, когда вы обещали мне отплатить за тот факт, что я могу банально избавить вас от старого врага. Я это сделал, но ваше обещание не было выполнено. Поэтому, магистр... «Если я узнаю о том, что вы хотя бы с кем-то из студентов попытались устроить подобную шалость, то вас ждут большие неприятности. Я об этом побеспокоюсь. Можете не переживать об этом». Надо, наверное, сразу сказать о том, что эта дамочка практически сразу помрачнела лицом, ведь она уже и сама прекрасно понимала, что в данном случае, попытавшись сыграть подобную игру, оказалась в серьезной ловушке». Она-то думала, что, ну, пообещает мне там чего-нибудь те такого, а потом будет и дальше старательно играть своими фантазиями, не обращая внимания на того, кто в данном случае ей помог. Я же не стал ей давать такой возможности, банально загнав эту дамочку в ловушку, а попутно, фактически в приказном порядке, я потребовал у нее, чтобы она теперь ходила со мной на тренировки. Опять скажете, что все это глупо звучит? Но в данной ситуации у нее просто нет выбора. Ей придется действовать так, как я того хочу. А я хотел натренироваться работать со стихией воды, а также и с другими стихиями, которые в данном случае для меня могут оказаться весьма эффективными. Именно поэтому я и старался предусмотреть возможное развитие событий. Надо сказать, что в данном случае у нее просто не оставалось выбора. Она, конечно, попыталась высказаться по поводу того... что в данном случае нужно удерживать определенные позиции на определенной дистанции от студента. Ведь, по сути, она не могла заниматься с одним студентом во вред другим. Ну да. Просто не хотела выполнять свои обещания. Вот и все. Это она еще не знала о том, что я намеревался сделать последствии. Все только из-за того, что собирался по возможности саму эту дамочку, привыкшую использовать других, Загнать в окончательную ловушку. Она любит других разумных загонять в такие ситуации? Хорошо. Посмотрим на то, как она сама справится со сложившимся положением. Уж я-то в данном случае постараюсь сделать так, чтобы у нее банально не было выбора. Сейчас она думает, что я ни на что особо не способен. Но она просто не учитывает главного нюанса, имеющего достаточно большое значение — В этой ситуации она банально оказалась вынуждена делать все то, что я только захочу. А все это ее обещание, которое сыграет против нее. Уж я об этом побеспокоюсь. Конечно, в этой ситуации любой может сказать, что я в данном случае поступаю ничуть не лучше ее самой. Ну да. Но давайте будем честными. Я всего лишь поступаю с ней так же, как она сама поступает со своими студентами. Она должна их учить. И вместо этого она занимается с ними черная чем, Особенно, если учесть тот факт, что эта дамочка с данными разумными очень часто поступает весьма жестоко. Она старательно использует этих студентов чуть ли не как собственных рабов. Старательно используя их как только возможно. Причем не всегда в виде своеобразных исполнителей различных фантазий. Например, некоторые студенты... Целыми днями только и занимаются тем, что заполняют собственной силой накопители магической энергии, которую она им предоставляет. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данной ситуации она старательно помогает им развивать собственные способности. Хорошо, я этот вариант приму к сведению. Но, пожалуйста, учтите в этом случае главный нюанс. В первую очередь эта дамочка использует этих ребят для собственного обогащения. «Как вы думаете, куда уходят все эти накопители магической силы?» «Естественно, на продажу. Любой такой накопитель в кристалле того же сапфира или хотя бы Алмаза стоит гораздо дороже, чем обычные подобные кристаллы. Минимум в два раза. Так что уже только в этом случае можно понять, что есть определенные нюансы, которые лучше учитывать. Так что уже только из-за всего этого я прекрасно понимаю, что такую красотку нужно наказать. Слишком уж она зазналась и заигралась. Получится или нет, это дело такое, достаточно сложное. Но я старался все держать под контролем. Я видел то, что эта дамочка весьма недовольна тем, что я постарался загнать ее в определенные рамки. Но выбора у нее не было. Вся эта ситуация сложилась так, что ей придется подчиняться... и таким образом я получил себе того, кто будет меня теперь усиленно тренировать, чтобы эта красотка там себе не новодумывала, Ей придется быть хорошим учителем. Зато теперь я, по крайней мере, буду полностью уверен в том, что этот молодой паренек, которого я взял под своеобразное покровительство, все же сумеет закончить академию нормальным магом, который учится, но не будет жертвой для всех этих индивидуумов, которые хлебом не корми, но дай из кого-нибудь что-нибудь высосать. Либо деньги, либо его силы. С этим вопросом я разобрался достаточно быстро, заставив данную красотку задуматься о возможных проблемах, которые она только может получить для себя в будущем. Ну, а что вы думали? Что я вот так вот легко и просто забуду про все эти потенциальные каверзы со стороны разных умников? Нет, конечно же. Хотя для меня даже это сейчас было не суть важно. Я старался заставить этих разумных действовать согласно принятым в их же организации, а по-другому академию я уже не мог назвать правилом. И есть у них правила, согласно которым они должны предоставлять материалы для изучения и заботиться о подготовке своих студентов. Вот пусть и соответствует им. Надо сказать, что в этом году на кафедре огня меня все же ждал небольшой сюрприз. Те самые студенты, которые были должны предоставить мне своеобразный выкуп в обмен за свою безопасность, именно по вине собственной глупости, действительно приволокли деньги, что в чем-то было даже весьма неожиданно для меня. Хотя бы по оговорке одного из них я сразу понял то, что эти деньги они получили от все той же самой гильдии магов, банально взяв их в долг. Ну, что тут можно сказать? По сути, эти разумные сами во всем были виноваты. «Есть определенные правила поведения, и для дворян они ничуть ничем не легче, чем для простолюдина». И, нарушив их, они сами совершили серьезную ошибку, банально подставив себя. «Я же их не заставлял пытаться делать мне гадости?» «Хотят, чтобы я не пытался их уничтожить? Хорошо. Ну так пусть позаботятся об этом. Во сколько вы цените свою жизнь? Продемонстрируйте мне это». Не захотели извиняться от чистого сердца? Опять же, сами виноваты. Я же никого из них не заставлял делать такие ошибки. Но если они их все же сделали, то должны научиться за них отвечать. И даже эта самая зазнавшаяся псевдографиня, которая, как казалось, не имела денег на оплату своего собственного обучения, была вынуждена принести деньги, которые взяла в долг у гильдии магов. Видели бы вы ее злое лицо, когда она была вынуждена такие средства отдать кому попало, а не потратить на себя, как могла бы. Я же в данной ситуации просто посмеивался. Ну а что? Восемь тысяч золотых мне не помешают. Конечно, я тут же одну тысячу отложил в сторону в качестве своеобразного подарка, передав на кафедру огня. Да, я прекрасно понимаю, что в данном случае эти деньги пойдут именно в личный карман куратора этой кафедры. Ну и что? Я уверен в том, что если бы не его вмешательство, то эти бы разумные явно постарались найти возможность каким-либо образом весьма неприятно меня удивить. Например, даже за половину этих средств можно было нанять убийцу, который не особо будет разбираться в том, какого именно разумного ему следует устранить. Так что в данной ситуации мне уже следовало бы учитывать этот факт, поэтому я старался действовать наверняка. Отблагодарив таким образом этого мага, который за каникулы умудрился защитить звание мага первого ранга, я также дал ему понять то, что умею быть благодарным, в отличие от них. Кто бы там что ни говорил, но у этих разумных были проблемы с подобными понятиями, как я и ожидал, и в этом году нашлись все-таки старшекурсники, которые пытались надавить на того самого одаренного, что я привел в академию. Но... Как я его и предупреждал, мое имя сыграло свою роль. Потом он долго смеялся, пытаясь понять то, почему эти умники вдруг так занервничали, когда он предложил им постараться уточнить у меня факт того, не буду ли я против того, чтобы он оказывал этим разумным определенные услуги. Нечто вроде личного услужения. Они тут же почему-то перехотели развитие подобных интересных взаимоотношений. Естественно, что этот паренек был благодарен за подобное вмешательство с моей стороны, но я ему пояснил, что все будет зависеть от того, как он будет действовать дальше. Например, никогда ему не стоит забывать о том, что ему самому придется учиться дальше. Я же в данном случае в некотором роде ограничен воздействием, так как учусь практически на два курса старше, и это значит, что выйду из академии раньше». Как факт, в этой ситуации он сам окажется здесь в одиночестве. То есть ему надо будет быть внимательным и хорошо учиться, чтобы, например, в будущем году, а может быть и через год, он мог сам за себя постоять, заставив своих потенциальных противников ни в коей мере не пытаться с ним связываться. Этот паренек внимательно выслушал меня и сказал, что постарается усвоить всю эту науку. Хотя, какая тут наука? Вполне обычная попытка защитить собственные интересы, и не более того. Если на кафедрах стихий все было примерно понятно, и по сути в чем-то даже стандартно, то на кафедре артефактурики ситуация резко изменилась. Магистр трак Нурб сразу постарался вовсю заставить меня искать для него различные варианты. Например, на одном из занятий. Недолго думая, он предложил взять и принести на очередное занятие Тот самый артефакт, которым я в прошлом году воспользовался, чтобы весьма неприятно удивить потенциального врага на состязание молодых магов. И естественно, что я изрядно удивился такому неожиданному его желанию. Но зачем ему подобные артефакты? К тому же я постарался ему напомнить о том, что этот предмет, как и второй артефакт, являвшийся защитным, для меня имеет достаточно большое значение — и поэтому я собираюсь их дорабатывать самостоятельно. Конечно же, он не ожидал такого отпора с моей стороны. Тем более, что я открыто заявил о том, что раз мне никто не помогал работать над подобными вещами, то я просто не вижу смысла каким-либо образом задействовать в подобной ситуации кого-то еще. Надо сказать, что он был изрядно удивлен этому факту. «Ведь я практически отказался от его услуг как консультанта». Но не думаете же вы, что он был самостоятельно разрабатывал настолько ценные предметы? Для того, чтобы их доработать, ему необходимо было бы потратить на них деньги, различные ресурсы которых у него могло бы просто и не быть. Так что в данном случае результат был вполне закономерным. Я отказался идти у него на поводу. Да и какой мне был в этом смысл? Я помню о том, что он мне давал какие-то книги. Но начнем с того, что когда я их у него брал, этот разумный намекнул на то, что все стоит денег, и тогда за каждую книгу я заплатил ему по 10 золотых, причем я же их не покупал. Я эти книги брал у него и им уже потом и возвращал. То есть в данной ситуации стоит сразу учитывать тот факт, что этот разумный использовал эту возможность, чтобы подзаработать на мне, поэтому никакого смысла в его услугах я не видел». К тому же я уже и сам прекрасно понимал то, на что именно он рассчитывает. Начнем с того, что по окончании учебного процесса он в таком случае может настаивать на том, чтобы я продемонстрировал эти артефакты комиссии при сдаче экзамена на квалификацию и сам будет диктовать то, что мне с ними впоследствии делать. Какой мне смысл делать такие глупости? Я не вижу никаких причин для этого». Вот кто хочет, пусть и делает эту глупость. Я же не собираюсь этого делать. Поэтому я сразу же и постарался осадить этого разумного. Ко всему прочему, я также понимал главное. Он не сможет меня банально вынудить пойти ему навстречу. Так как для того, чтобы сделать такую глупость, ему необходимо сначала постараться сыграть в эту игру по моим правилам, в чем я сильно сомневаюсь. Например, как он может доказать то, что действительно принимал участие в разработке и создании подобных артефактов? Да никак. Для него этот факт вообще недоказуем. Да, он пытался как-то помочь выровнять всю эту ситуацию. Вот только польза от этих попыток просто не было. В прямом смысле этого слова. Поэтому я не пытался больше действовать таким образом. Раньше я как-то его даже уважал. Но после того, как увидел измененное правило, тут же понял, что он ничего не сделал, чтобы отстоять собственных студентов. Судя по всему, в лучшем случае для них вся эта ситуация с возможностью официально не давать студентам участвовать в этом позорище принудительно закончится фактически сразу после моего выпуска из Академии, а мне бы этого не хотелось. Так что тут как ни крути, но вся ситуация складывается не в пользу этого разумного. Он сам совершил просчет, достаточно серьезный, надо сказать, который, по сути, вынуждал меня действовать на свой страх и риск. К тому же я заранее просчитал потенциальные возможности своей работы и собрался уже готовить новые артефакты, как я уже заранее решил. Это будут типичные накопители, заполненные силой стихии огня, рубиновые браслеты, из нити мифрила, который уже научился достаточно неплохо делать. Я собирался подготовить основу, в которую встрою десяток достаточно крупных накопителей с магией огня. Именно они и сыграют свою роль. Я буду банально выбивать противника фактически голой силой, а накопители... Я в прошлый раз просчитал примерное количество магической силы, которая могла мне понадобиться для подобных действий, поэтому заранее учитывал тот факт, что и как смогу использовать. Кто бы там что ни говорил, но не стоит забывать о возможностях других одаренных. Начнем с того, что мне сначала надо будет пробивать их оборону. Потом наносить удар по потенциальному противнику. Тем более, что такой противник тоже будет стараться нанести удар по мне. И я не оставлю его безнаказанным, конечно, учитывая подобные нюансы, а также и мое хорошее отношение к молодому студенту и будущему магу воздуха и воды. «Преподаватели Академии явно могут попытаться сыграть свою игру, банально подставив именно его в качестве потенциального врага, но не в этом году, в следующем. И он уже будет к этому готов, так как я много чего ему рассказал. Также рассказал и о том, что его могут банально попытаться подставить, всего лишь выставив потенциальным врагом бойцу, который заранее сильнее его, намного сильнее». а в этой ситуации у него будет шанс перейти в глухую защиту. Да, он, может быть, этот бой и не выиграет, но, по крайней мере, не станет инвалидом. И это важно. Хотя бы по той простой причине, что в этой ситуации у него просто выбора нет. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать мне о том, что таким образом я банально привязываю этого разумного к себе. Знаете, если бы я хотел его привязать... то постарался бы обманом вынудить подписать со мной договор, как делали многие разумные в королевстве. Я же такой глупости не делаю. Зачем мне это надо? Пусть такими вещами занимаются преподаватели, гильдия магов или даже королевская служба. Вот мне что, заняться больше нечем? Какой мне смысл устраивать такие фокусы? Для этого есть другие умники». Достаточно быстро сосредоточились на других вещах, которые мне были более интересны, на учебе и на своих контактах с Дроу. Как я и предполагал, Шериса Неофаргет прибыла с полноценным согласием со стороны матриархов и даже Черного Храма. Как я и думал, в государстве Дроу огромное значение имело именно Верховная Жрица, и ее мнение — Именно эта дамочка и решала большую часть вопросов, открыто и недвусмысленно давая понять, что есть вещи, которые она сбрасывает со счетов, не собирается. Именно поэтому я и обговорил с девушкой партию поставок, а также их стоимость. Учитывая силу той же самой кровавой яшмы, я предупредил, что стоимость соцветей подобного рода будет просто невероятно высокой, поэтому выбора как такового у них нет. Конечно, они могут попытаться играть в эту игру по-своему. Вот только получится ли? Это сложный вопрос. Тем более, что не стоило забывать еще и о том, что сама по себе кровавая яшма имеет возможность заменить не один десяток тех самых соцветий золотой риландской яшмы. Так что варианты в данном случае были отнюдь не у них, а именно у меня. Все то, что я им предложил, эти разумные хотели выкупить в полном объеме. И даже не церемонились. Предложили мне достаточно высокую цену. Соцветия кровавой яшмы они были готовы покупать по 7, а то и восемь тысяч золотых. Видимо, крепко их припекло. Я выбрал среднюю цену в семь с половиной, и они согласились. Гномья дерева вообще были согласны выкупить по расценкам гномов, но увеличенным в два раза. Вы понимаете, о чем тут вообще речь идет? Ведь это достаточно высокие расценки. Гномы покупали такое дерево чуть ли не по весу в обмен на золото, а тут... Естественно, что я согласился. Ну, еще бы. А чего мне сопротивляться? Я получил возможность зарабатывать достаточно много. К тому же, как оказалось мое предупреждение в отношении наличия в оплате артефактов, дров восприняли вполне спокойно и согласились предоставлять треть оплаты артефактами или какими-либо дополнительными материалами. Вроде, к примеру, тех же самых драгоценных камней и, возможных весьма редких ингредиентов. «А у вас совершенно случайно нигде там разбитого голема гномов не завалялось?» С усмешкой поинтересовался я у этой молоденькой друг, которая сразу же напряженно о чем-то принялась размышлять. «Я просто хочу изучить то, как они работают с подобными искусственными созданиями. И если получится, то, возможно, смогу восстановить его». и даже впоследствии продать. Может, даже и вам. Как ты думаешь, ваша верховная жрица оценит такой сюрприз, если голем гномов будет на вашей стороне? А может быть, ты просто попробуешь восстановить такого голема для нас? Немного подумав, попыталась все-таки чуть-чуть переиграть ситуацию на свою пользу Шерииса, явно демонстрируя мне большую заинтересованность в решении подобного вопроса именно таким образом. «Зачем нам тебе что-то продавать, а потом и выкупать обратно?» «Ну, понимаешь, э, ситуация в данном случае получается весьма своеобразная». Тяжело вздохнул, я стараюсь объяснить ей свою мысль. «Дело в том, что если я, к примеру, соберусь действовать подобным образом, то возникнут определенные проблемы. Объясняю. Например, я не справлюсь с такой работой. И что тогда? Вы же будете ждать исполнения заказа. а я банально не смогу вам его предоставить. Мне это невыгодно. Ведь тогда мне придется вам чем-то компенсировать то, что произошло. И я сильно сомневаюсь в том, что ваша верховная жрица оценит такую трату ресурсов. Однако, если все развернуть так, как я думаю, то у меня будет прямая возможность мешаться. И если я все же смогу изучить таких искусственных созданий, то вполне возможно, что впоследствии я захочу как-то реализовать подобную находку. Для этого мне пригодится подобная разработка. К тому же я прекрасно понимаю, что все это стоит определенных средств и усилий. У меня же на данный момент таких возможностей просто нет. Не стоит об этом забывать. Никогда. Вы подумайте. Я же не знаю того, получится у меня восстановить этого искусственного монстра или нет. К тому же я еще не видел того, что вы с ним сделали. Может быть, там и восстанавливать-то нечего? Так что давайте не будем торопиться. Ты поинтересуйся этим там у своих, а потом мы поговорим на эту тему. Я предупрежу поставщика, который должен поставить партию нужных вам грузов. Именно то, что вам нужно. Только скажите, на что и в каком количестве вы рассчитываете. Предупреждаю сразу. По соцветиям кровавой яшмы в этой партии будет сто соцветий, и это будет первая поставка. Последующие будут не более пяти десятков. Просто партия скопилась. Поэтому подумайте, как следует. Гномье дерево... В этот раз мы сможем предоставить вам десяток стволов среднего размера. Каждый ствол весом в шесть мер. Чистое дерево, без повреждений. Потом, естественно, партии будут меньше. Как я уже сказал, сначала копили товар, прежде чем его вам предлагать. Так что я сразу советую думать о том... что такие ценные предметы мы вам предоставим именно в указанном количестве и без особых сложностей. Но для этого мы бы хотели, чтобы вы действовали аккуратно. Не надо, чтобы посторонние узнали о том, какие у нас с вами сложились взаимоотношения, так как в этой ситуации слишком многие заинтересованы именно в том, чтобы вы не получили этот груз. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь и о ком именно». Как я и предполагал, лишних пояснений делать в этой ситуации мне этой девушке было ни к чему. Дроу и Сами прекрасно все понимали. Понимали они и то, кому в данной ситуации в первую очередь важно постараться не допустить сам факт получения их представителями таких ресурсов. Обсудив все подробности, Шерейса тут же отправилась на встречу с послом. Ну, не будет же она растягивать решение таких вопросов на долгий срок. Я же в сложившемся положении решил сыграть в игру немного по-своему. Банально на первых же выходных, отправившись к клану гномов, что занимался банковским делом. Они прекрасно понимали всю сложившуюся ситуацию. Я хотел попытаться приобрести тот самый подозрительный дом, выглядевший монолитным. Как я уже сказал, его стены были мне удобны. Они находились практически вплотную к забору академии. что могло сыграть мне на пользу. К тому же в этой ситуации мне было куда проще просто перебираться через забор, пробираясь на территорию Академии или обратно. Причем именно этот дом и мог сыграть мне на пользу. В нем я мог продолжить свои проекты, связанные открыто с Академией. Сразу стоит заметить еще и то, что этот дом стоял как раз на своеобразной границе, которая меня интересовала не просто так, Дело было в том, что эта самая граница касалась той самой сокровищницы Академии. Это было довольно приземистое здание, которое, судя по всему, достаточно серьезно уходит под землю. Значит, именно там и нужно искать главный зал этого помещения. Но как это сделать? Скорее всего, защита там по кругу. Но все же есть один нюанс. Я заранее подозревал главный фактор, про который забывали все эти разумные... рассчитывающие на достаточно серьезную магическую защиту этого учебного заведения. Все дело было в том, что данные разумные не учли того факта, что в первую очередь защита здесь основана на проникновении вора. А что будет делать такой разумный? Он постарается проникнуть на территорию этой сокровищницы именно через коридоры, в которых имеются те самые двери, артефакты и многочисленные ловушки. Как результат, он наверняка попадется в какую-нибудь из множества ловушек, которые там имеются. Попытка же проникнуть в это здание снаружи контролируется магическими плетениями, которые отслеживают любую попытку использовать магию на территории Академии. А если ее использовать под территорией, об этом из них этих самых разумных мало кто задумывается. А вот тот дом мог сыграть не на пользу. «С его помощью я мог бы постараться проникнуть на территорию Академии, банально сделав при помощи магии Земли полноценный подкоп». Звучит, конечно, все это достаточно наивно. Но если так подумать, то подкоп подобного рода банально спровоцирует всю эту ситуацию. Ведь эти разумные просто не ожидают от потенциального вора такой наглости. Наглости от того, что кто-то постарается взломать их защиту, Торжением извне, а никак не изнутри. Я заранее предполагал, что в такой ситуации наверняка кто-нибудь вспомнит о различных системах защиты Академии и самого здания. И я прекрасно понимаю то, что стены в той же сокровищнице наверняка пронизаны магией и представляют из себя фактически сплошной артефакт. Но в данном случае я же тоже маг-артефактор. Никто не ожидает того, что подобный подкоп будет делать именно такой разумный. К тому же я заранее решил прочитать такие действия, и для этого я собирался как можно аккуратнее обойти эту территорию стороной и проникнуть в данную зону с другой стороны. Не со стороны внешнего забора, это глупо. И по сути такая ошибка может дорого обойтись, ведь таким образом я банально выведу этих разумных именно на свое убежище. Может быть, временное, но все-таки. Именно поэтому я и собирался при помощи этого подкопа сначала добраться до подвалов общежития студентов. Это все тоже звучит чем-то даже наивно и глупо. Однако через эти подвалы я мог проникнуть дальше, используя их как своеобразную промежуточную точку. А что хранится в подвалах общежития? Кровати, матрасы, различный мусор, который нужен студентам. И это хорошо, вот только сам этот подвал не является артефактом. И именно через него я и могу проникнуть дальше, а также есть возможность там создать своеобразный небольшой магический хлопок, который затрет все мои следы. Конечно, в данном случае у всех студентов Академии возникнут определенные сложности. После случившегося их всех постараются допросить с камнем правды. Ведь маги-преподаватели очень сильно будут стараться найти следы пропажи. Пусть и ищут. Кто-то запрещает им подобное действие? Нет, конечно же. Главное в этой ситуации заключается именно в том, что эти разумные банально сами сыграют мне на пользу. Я сумею их вынудить искать врага там, где его нет. Сам же постараюсь сделать подкоп дальше, через пару-тройку подвалов. В них я не собираюсь ничего трогать. а вот именно в том подвале, который меня интересует, можно будет старательно поискать что-нибудь ценное. Насколько у меня это получится, в данном случае значения не имеет. А в этой ситуации важно именно то, что у меня есть возможность попытаться сыграть в эту игру. Как именно, а как получится».